К нам приехала из Парижа новая актриса госпожа Жорж, которая может включена быть в малое число славных трагических лиц. Всеобщая молва о ее дарованиях заставила меня с ларнетом в руках замечать в театре все ее движения, голос, взгляды. Госпожа Жорж лет 22 девица, роста большого, стройна, прекрасна собой, волосы черные, овал лица греческий, и потому самому с первого уже появления вселяет в зрителей охоту ее видеть, замечать. К тому же все ее телодвижения – ловки, игривы, как говорят живописцы. Словом, для кисти и риса она лучший образец. Голос у нее свободный, громкий, выговор внятный. Многие замечали, будто она слишком уже протяжно говорит, даже поет, но забыли, что самое лицо, ею представленное, того требовало. Известно нам, что так произносили на театрах древних, вроде которых сия трагедия писана. На этот самый случай фернейский драматург пишет, чтобы отнюдь не произносить стихи как прозу. Он даже бронит тех, которые дерзают язык великих людей, унижать обычным выговором. Поверим ему в этом, он не лгал, когда касалось до вкуса. К тому же, как я замечал, актриса в некоторых только местах употребляла протяжные произношения, когда того требовало ее положение, страсти, перемена разговора. Нужно только предуведомить наших молодых актрис, чтобы они с большей осторожностью принимали такой напев. Пожалуй, Иная пропоет нам трагедию на голос нель corpio non mi sento». Далее критик говорит «Пора мне следовать за Федрой от первого ее явления в трагедии до последнего». И следует за игрой артистки, разбирая ее очень толково, сознанием дела. Заканчивая свой разбор, критик описывает наряд госпожи Жорж. Одежда актрисы, говорит он, соответствовала представляемому лицу. На голове царская повязка или диадема золотая, белая золотом сшитое покрывала, белая с золотой бахромой туника. На плечах мантия, руки обнаженные, на них запястья или браслеты. В пятом действии она была без повязки и покрывала волосы вверх забранные. Некоторые зрители желали, чтобы она распустила свои волосы, но они, конечно, позабыли, что в древние времена при каких-либо несчастьях или горестях не распускали волосы, а, напротив, совсем их обрезали. В 1802 году Большой театр был перестроен архитектором Томо. Он сгорел в ночь на 1 января 1811 года и в 1818 году был возобновлен архитектором Мудзюи. Для открытия давали пролог князя Шаховского «Меркурий на часах». Зотов в своих воспоминаниях пишет «Подобного литературного падения я не запомню. Представлена была застава на Парнасе, и Меркурий со строгим разбором пропускал в нее разные рода пьес». Публике показалось, что автор выставил личности и ошибкало пьесу самым жестоким образом. Из 120 пьес Шаховского имели подобную участь только драмы «Лилия Нарбонская» и «Трагедия Роксана». В 1826 году Большой театр был перестроен архитектором Кавосом и значительно поднят для возвышения потолка залы и для удобства машин на сцене, устроенных машинистом-роллером. Открытие последовало 26 октября 1836 года первым представлением оперы «Жизнь за царя» Глинки. С этого времени в Большом театре стали происходить только оперные и балетные представления – Впрочем, в 50-х годах давали и небольшие выдавили для съезда публики, иногда перед балетами. В 1856 году, 30 августа, в Большом театре состоялся торжественный столетний юбилейный спектакль в память обнародования указа об учреждении Российского театра.